«Песок не дает железу перегореть», — объяснила она, глядя на раскаленную заготовку в горне. «Это просто измельченный песчаник. Ты никогда не замечал, что я всегда собираю такие камешки?» Жан кивнул. «Ну что ж, теперь опять твоя очередь», — Элен указала на шест. «Что? В смысле? Я хотела уточнить, что же мне делать?» «Тебе нужно его время от времени поворачивать» чтобы оно разогревалось равномерно. Когда железо раскалится до бела, вытаскивай его оттуда, клади на наковальню и держи покрепче. Будешь двигать железо на наковальне, когда я тебе скажу. В общем, все так же, как и раньше. Было видно, что Жан в восторге от того, что ему доверили такое важное дело. И за это время убрала мастерскую и смахнула с наковальни металлическую стружку. Жан так долго смотрел на огонь, что у него начали слезиться глаза. «Ты бы лучше не смотрел все время в горн, а то глаза будут болеть, и ты ночью не уснешь!» Жан так и сделал. «Давай, вытаскивай!» — крикнула Элен через некоторое время. Жанн вскинулся. «Но ведь железо сейчас наверняка уже очень горячее!» Внезапно пришло ему в голову. «Ничего оно не горячее! Давай, вытаскивай его уже!» а то оно перегорит!» Жан схватил заготовку и положил ее на наковальню. Элен была права. Железо успело лишь немного прогреться. «Осторожно! Сейчас будут брызги!» предупредила Элен и ударила по железу тяжелым молотом. При первом же ударе из заготовки вылетели расплавленные шлаки и множество маленьких и больших раскаленных капелек упало на руки Жана. Он отдернул руку и от ужаса отпустил щипцы. Элен в этот момент уже снова замахнулась, и молот попал не туда, куда надо, так как железо лежало на наковальне неправильно. Описав широкую дугу, раскаленное железо упало прямо к ногам Жана. — О, Господи, я же тебе говорила, чтобы ты держал его покрепче! — Да, но меня же обожгли искры! — Да ладно, не преувеличивай! Нужно было откатать рукава. Искры — это обычное дело во время ковки железа, ведь его нужно очистить от шлаков. Все не так ужасно, как кажется. Раны от таких искр заживают очень быстро. Элен недовольно нахмурилась. — Я этого не ожидал и испугался, — оправдывался Жан. Он ухватил щипцами железа, чтобы снова положить его на наковальню. — А ведь Жан прав, — подумала Элен. Нужно было проследить за тем, чтобы он спустил рукава. Нужно было подробнее объяснить ему, как себя вести. — Так что, мне можно тут остаться? — огорченно спросил Жан, увидев, что железо сильно погнулось. — Конечно. Вот только заготовку придется немного подправить. После нескольких ударов все стало на свои места. — Ну что, болит еще? — озабоченно спросила Элен. Жан покачал головой и смущенно почесал нос. — Ну что ж, тогда нам повезло. Элен похлопала мальчика по плечу. — А оно в следующий раз тоже так будет брызгаться? — осторожно спросил Жан. — Будет. Но ты не должен его выпускать. Слышишь? — твердо сказала Элен. — Обещаю. В этот раз я его не выпущу. Жан энергично закивал и опустил рукава. Он стал следить за цветом раскаленного железа, стараясь подолгу не смотреть на огонь.